Глава пятнадцатая. Тяжелое освобождение и мрачные открытия. Осень невероятно красивая, разноцветная, разнообразная пора. Сначала пышная, золотая и солнечная, затем грустная, дождливая, холодная. Листва на деревьях постепенно меняет цвет, а потом и вовсе опадает, устилая землю шуршащим ковром. Осенью часто идут дожди, То мелкий, назойливо моросящий, то сильный, промозглый. За плотными тучами прячется небо и плачет по ушедшему лету. То несколько минут, а то и несколько дней. В конце осени буйство красок сменяется прозрачностью и серостью. Голыми стоят деревья. Часто дует сильный ветер и висит туман, словно в этом времени года нет радости. А когда радости нет в жизни Индара, возле него тоже все становится серым и безликим. Король Роутвуда после приезда и злодений лорда Дорелла с головой окунулся в государственные дела. Злость, которая гнала его оттуда, до сих пор не отпускала, и о бывшей жене он старался не вспоминать. А жена нынешняя, королева Наримель, С приходом осенней поры окончательно замкнулась в себе и настолько отдалилась от мужа, что виделись они исключительно за приемами пищи. Сейчас, после разговора с вестником Галином, Эрик понимал ее и сочувствовал, но никак не мог облегчить пребывание в королевстве. Догадывалась ли она о том, что муж изменил ей, Эрик не знал, но даже если бы Наримель увидела все своими глазами... Он не был уверен, что это смогло бы всколыхнуть остывшую душу королевы Роутвуда. Стук в дверь заставил Эрика оторвать взгляд от книги и поднять голову. Наримель, тихо шурша платьем, вошла к нему в кабинет. Он был несказанно удивлен. Она практически никогда не заходила к нему. «Муж мой, я бы хотела поговорить с тобой», мягко произнесла она. Он поднялся и вышел за стола. Королева какое-то время молчала, пристально глядя ему в глаза. Эрик только ждал, не пытаясь торопить или начать разговор. «В твоей душе нет покоя», — заговорила Наримель, опуская глаза. «Твое сердце разрывается на части. Моё же! Оно так медленно бьется». И столько муки был в ее словах, словно и говорить ей больно, а в глазах одна печаль и от чего то страх. Наримель вскинула руку, пытаясь ухватить тонкую серебряную цепочку, словно захмелевшая, словно руки ей не принадлежат, словно не хватает воли. Много столетий назад они обменялись кулонами-близнецами в знак чистой и искренней любви. А теперь... «Я освобождаю тебя от данных мне клятв». Она, наконец, сорвала утонченное украшение. Ее губы раскрылись в светлой улыбке, какую Эрик ни разу не видел после ее возвращения. Сейчас перед ним стояла настоящая Наримель. Вмиг все краски схлынули с ее лица, и она упала замертво. Эрик успел подхватить жену и в последний раз заглянул в прекрасные глаза. Они уже остекленели. Там, внутри, не осталось никакого живого и любимого. Он попытался возвать к ее свету, разглядеть искру жизни пусто, словно и не было никогда в этом теле света. Эрик осторожно уложил Наримель на кушетку и медленно опустился к ножке кресла, там, куда улетел кулон. Подцепил его пером, сматриваясь. Что-то темное злое гнездилось в самой сердцевине. Оно пряталось. Оно даже могло бы пройти незамеченным, если не знать, где искать. Неужели Наримель снова атаковали? Неужели зло снова пробралось внутрь, и точила нежную душу. Но как? Он же проверял. Неужели сам Эрик настолько погряз во внутренних противоречиях, что не заметил того, что творилось под самым носом? Он выпрямился. Пора навсегда покончить со всей этой любовной драмой, внесшей в его жизнь путаницу и неразбериху. Надо сосредоточиться на главном и отбросить второстепенное Он в первую очередь король, и должен заботиться о своем королевстве. Прощание с королевой было скорбным и трагичным. Владыка зачарованного леса, одетый во все черное, взял в руки лук и запустил горящую стрелу в погребальную ладью, удалявшуюся по реке. Все королевство было в трауре. Эрик предавался тихой скорби по вновь утерянной жене. И если в первый раз ее смерть отозвалась острой, нестерпимой болью, то сейчас он ощущал тихую глухую тоску. Хотя после возвращения на Римель они не стали по-настоящему близки, да и счастливыми их вряд ли можно было назвать, но память подбрасывала картины из прошлого, напоминая о времени, когда они были родными и бесконечно любимыми. Воздушное белое платье, венок из синих незабудок на золотистых волосах, а глаза цвета голубой лазури искрились радостью и счастьем. Первый поцелуй, такой робкий и нежный, наполненный новыми неизведанными чувствами, и маленькие теплые ладони, лежащие на его плечах. Эрик обнял изящную фигуру невесты и произнес клятву любить ее всю жизнь, пока свет не померкнет в его глазах, а душа не оставит бренное тело. Наримель повторяла каждое слово. Затем они обменялись кулонами. Годы счастья, рождение сына, покой, который Эрик испытывал в объятиях жены, и смерть. Бесконечное горе и мольбы вернуть ее. Богов не тронул любовь и слепое горе великого короля и могучего мага. Они не разрешили жене вернуться к мужу и сыну. Боль и злость, испытанные от их отказа, им виднее... «Так, — сказали боги, — со временем Эрик смирился. Но его душа охладела, а сердце превратилось в камень. Но зачем тогда сейчас вернули ее? Зачем душу вытрепали им обоим? Кто счастлив-то в итоге остался? Наримель мертва, сам Эрик опустился в пучину апатии, Самира растет без отца, Алира... Мысль о ней была тут же отброшена. Лансиль в горе... Он снова потерял мать. Снова прошел через боль. Лансиль действительно очень тяжело переживал смерть матери. Где-то там, в закоулках сознания, он понимал, что такое может произойти. Матери было плохо в Сагенее. Она с каждым днем все больше увидала и таяла. Но принять это оказалось намного тяжелее. Стены дворца давили на него, напоминая об утрате. Отец, замкнувшись в себе, погрузился в дела, и Лансиль принял решение уехать из королевства, хотя бы на время, пока память не сгладит углы и не притупит боль. Лорд Дорелл пригласил в кабинет свою воспитанницу. И сейчас молча ждал, когда она устроится в кресле и расправит юбку. Он внимательно посмотрел на Алиру, и его губы сжались в тонкую линию. Три года прошло после праздника, устроенного в его честь, а она так и не пришла в себя. Дорелл много раз слышал ее смех и шутки, но в глазах больше не было и намека на радость. В их глубине отныне жила только горькая печаль. Тяжело вздохнув, он присел, начиная разговор, для которого и позвал ее сюда. «Дитя, что с тобой происходит? За последние три года я не видел ни одной искренней улыбки от тебя». А Лире не хотелось изливать душу, рассказывать, как вышло, что ей стало так тяжко, поэтому решила обойтись общими фразами. «Не знаю, владыка, в глубине моего сердца залегла тоска, но я уверена, это пройдет, обязательно пройдет». «Алира, ты слышала, что боги призывают Индаров к себе за Туманное море?» «Да, владыка». Еще не понимая, к чему он ведет, медленно проговорила она. «Я не знаю, какое будущее ждет Сагинею. Грядет война». Дарел собрался с мыслями и сказал. «Я собираюсь отправить женщин и детей к отцам. Я боюсь за них, за дочь, за тебя». «Если ты захочешь, то можешь с Амирой отплыть за Туманное море в безопасности покой Я не желаю, чтобы вы оставались здесь одни, в неизвестности». «За Туманное море?» – изумленно переспросила Алира. «Я никогда не думала об этом и не рассчитывала, что врата благословенных земель откроются передо мной». «Откроются. Ты заслужила их. Я вижу, как ты страдаешь здесь». «Через несколько месяцев первый корабль с эндарами отплывает из Голубого залива. Если ты захочешь к ним присоединиться, я не буду против». «Повелитель, я не знаю, что сказать. Мне нужно время обдумать все». «Я не тороплю тебя. Я просто хотел, чтобы ты знала. Ты не одинока. Я позабочусь о вашем с Самирой будущем». «Спасибо, владыка. Я обещаю всерьез подумать об этом». Признательно произнесла Алира и задумчиво вышла в коридор. Она прошла в сад и опустилась на скамью возле фонтана. Туманный море? Готова ли она оставить прошлое и уехать в благословенный край? К богам. Алира задумалась о будущем. Что будет с ней и с Амирой, если сам лорд Дорел покинет дивную долину? Кому тогда будут нужны они? Конечно, у нее есть брат, но он всегда в разъездах. Да и не хотела Алира обременять его заботой о себе и дочери. А ведь грядут грозные времена, в том, что война неминуема, уже никто не сомневался. Всего на мгновение она вспомнила мужчину, разбившего ей сердце, но быстро отогнала эти мысли. За прошедшие три года она ни разу не видела Эрика. Алира, конечно, держала обещание посылать ему весточки о дочери, но писал теперь исключительно лорд Дорелл. А ответами... Если таковые и были, она не интересовалась. И, конечно, она не знала, что королева Роутвуда покинула мир живых навсегда. Лорд Долины не посчитал нужным рассказывать, зачем бередить старые раны. Алира устало прикрыла глаза. Да, будущее еще никогда не казалось ей столь туманным и неопределенным. Если она решится на отъезд, то надо бы, конечно, объявить о своем решении Эрику, Ведь Самира и его дочь. Но он в последние полгода даже не навещал ее. Только Лансиля присылал. Поэтому, возможно, ему это не будет важно. Меньше обязанностей и забот в тревожные времена. А может, Наримель все же родила ему ребенка? Кто знает? «Лорд Дорелл, а что с сестрой?» Удивленно спросил Эдрик, когда Алира прошла мимо них с Лансилем, даже не заметив. Владыка Долины сделал знак войти и закрыть за собой дверь. Я предложил ей покинуть Сагинею и отплыть за туманное море к отцам. Спокойно поведал он. К богам? Но как? Неужели она согласилась? Потрясенно спросил Эдрик. Пока нет, но она задумалась над этим. Но зачем? Разве там одной ей будет лучше, чем здесь с семьей? А Лира будет не одна, а с дочерью и благословенным народом. Эдрик, она всего лишь женщина. У нее нет мужа, нет защитника. Что будет с ней, если некромант начнет полномасштабную войну? Кто защитит ее, когда все уйдут на эту войну? Если со мной что-то случится, кто ее защитит? Ты? У тебя другое предназначение, и ты не можешь игнорировать его из-за сестры. Ночь из черной страны расползается и накрывается Генею. Здесь опасно оставаться. У нее нет здесь будущего. И не только у нее. Замолчал Дорел, пристально глядя на Эдрика. Тот понял намек и опустил глаза. Повелитель хотел, чтобы и Тила отправилась за Туманное море. Он не верил, что народы Сагенеи смогут справиться с выпавшим им бременем. В любом случае, только сама Алира может принять это решение. Я соглашусь с ним, каким бы оно ни было. Надеюсь, и ты его примешь». Последние слова лорд дарал произнес ровно. Но в них, как и во всех предыдущих, слышался подтекст. «Если Тила тоже решит покинуть Сагинею, он, Эдрик, обязан будет не препятствовать». «Приму, владыка». Лансель перескакивал через ступеньки, надеясь побыстрее добраться до кабинета отца. Намерение Алиры уплыть за туманное море и увезти Самиру было очевидным, а он не мог этого допустить. Лансель вспомнил, что пережить смерть матери ему помогла только искренняя любовь малышки Самиры. Она нуждалась в брате, и он был для нее сильным. Алира много раз спрашивала, что с ним происходит, почему он так печален, но лорд дарел посчитал, Что ей лучше не знать о событиях, произошедших в Роудвуде? Элансиль молчал, но мириться с их отъездом не желал и надеялся, что отец решит этот вопрос. Отец, я могу поговорить с тобой. Эрик оторвался от письма и посмотрел на сына. Говори, обмокнув перо в чернила, разрешил он. Алира. При упоминании этого имени Эрик бросил на сына предостерегающий взгляд. Лансиль обратил внимание на перемену в отце, но останавливаться не стал. «Она вместе с Самирой собирается отплыть к богам в самое ближайшее время. И я считаю, ты должен поговорить с ней и переубедить». Эрик опустил глаза, возвращаясь к листу пергамента, лежавшему перед ним, показывая тем самым, что разговор окончен. Лансиль какое-то время молча ожидал ответа, но его так и не последовало. «Отец!» «Иди, Лансиль!» Тот нехотя но поднялся, сукаризной глядя на сосредоточенно опущенную серебристую голову. Он собирался настоять на своем, но, передумав, направился к выходу. Он сам уговорит Алиру. Правда, пока и сам не знал как, но уговорит. Когда дверь хлопнула, извещая об уходе сына, Эрик в сердцах отшвырнул от себя перо и откинулся на спинку кресла. Он все еще злился. С их последнего разговора с Алирой прошло более трех лет, но для Индара это всего лишь мгновение. Он хорошо помнил каждое сказанное слово, пощечину, прозвучавшую в тишине спальни, и свое ледяное прощание. Эрик злился на Алиру и на себя. И зачем ей вдруг понадобилась эта любовь? Он вспомнил зимний морозный день. На дворцом висели свинцовые тучи и медленно падал снег. Алира позвала его в сад и и они долго гуляли, ловя языком кружевные снежинки, как дети, ей-богу. Вспомнил, как она поскользнулась и упала в снег, а когда он подал ей руку, помогая подняться, а Лера повалила его и нежно припала к губам. Они лежали в пушистом снегу и целовались, пока в конец не замерзли и не промокли. Вернувшись во дворец, поднялись в королевские покои, После морозной прогулки в комнате казалось невероятно жарко, и они скинули промокшую одежду. Присев у камина, пили горячее вино с травами и сушили волосы. Эрик обнимал невесту, тогда еще невесту, а она, глядя в огонь, рассказывала о своем детстве, а потом соблазняла его, а он медитировал, представляя себя бесплотным духом леса которому совершенно вот совершенно не свойственен зол плоти их брак с алирой был счастливым и без всякой любви он ведь любил нарималь и к чему это привело ни к чему хорошему а теперь еще и алира собралась уехать и увести Самиру. а этого допустить никак нельзя владыка вспомнил слова вестника галина одной из них у вас заберут у него забрали нарималь и Алиру он не отдаст. У них общий ребенок, который связал их судьбы навсегда, и эту связь не смогут разорвать ни боги, ни бесы. Наримель перед смертью освободила его ото всех данных клятв, разрывая священные узы, и ее дух не будет ждать его за туманным морем. Так что же мешает снова сделать Алиру своей? Эрик устало прикрыл глаза, вспомнив их последний разговор. Мать его дочери обладала поистине ослиным упрямством и вряд ли бросится к нему в объятия при встрече. Да и времени на уговоры просто нет. Корабли с эндарами отплывают в последний месяц осени перед зимними штормами. А зная характер Алиры, она назло может уехать. И тогда они больше не встретятся. Даже если будут жалеть об этом всю бесконечную жизнь. Эрик стремительно поднялся. В первую очередь, Любой ценой необходимо не допустить их отъезда, а добиться расположения своей непокорной красавицы можно и после.